Глава 27. Егор хочет помочь. Утро начинается с тяжёлого воздуха. Родители уже ушли, а Серёжа всё так же спит на диване, лицо в подушке. Сегодня он, видимо, не пойдёт на работу, и общественность останется без свежих новостей. Сердито встаю и открываю окно нараспашку, проветривая квартиру. Но, несмотря на внешнюю браваду, чувствую себя разбитой. Глотаю комок в горле, собирая рюкзак. Кажется, даже чай сегодня горчит. Иду в школу, будто на автопилоте. Там всё плывёт перед глазами. Звонки, голоса, топот ног. Будто кто-то приглушил звук. Даже Элька Зубова, щебечущая у раздевалки о новых туфлях, кажется мне фоновым шумом. Кнопка. Егор останавливает меня у двери в класс. Его пальцы слегка касаются моего локтя. «Ты как? Что-то случилось?» «Всё в порядке!» Улыбаюсь автоматически, отводя взгляд. Он не отпускает. Его брови сдвигаются, образуя знакомую складку беспокойства. «Ты вчера вечером не отвечала на сообщение». Зарядка села. Лгу, пролезая в класс. На алгебре цифры на доске сливаются в серую кашу. Антонина Ивановна что-то пишет мелом, но её голос звучит издалека. В голове крутится вчерашнее. Серёжа, рыдающий в пьяном угаре. Мама, пытающаяся его утихомирить дрожащими руками. И взгляд отца. «Кнопочкина!» Указка стучит по моей парте. «Объясни решение примера». Я... скакиваю цепляясь взглядом за тетрадь. страница пусты. «Интеграл берётся по частям», — шепчет Егор сзади. Повторяю его слова, как попугай. Учительница хмурится, но кивает. «Садись, Юля, и постарайся присутствовать на уроке, не только физические». Перемена. Егор ловит меня у окна в коридоре, загораживая путь к побегу. Юля Его голос мягкий, но настойчивый. «В чём дело? Я же вижу, что что-то не так. Что произошло после того, как мы расстались? Ты не спала? Или не ела? Или...» «Я просто устала». Перебиваю, глядя на его кроссовки. На левом шнурке развязавшийся узел. Хочется присесть и завязать его. Таким нелепым и неправильным мне кажется то, что он развязан. «Не ври». Он наклоняется, пытаясь поймать мой взгляд. Я же вижу. Это не твои проблемы. Выдыхаю, сжимая лямку рюкзака. У тебя мать через скоро. И отец... При тут отец? Он резко выпрямляется. И я жалею, что упомянула это. Твои проблемы, мои проблемы. Ты же также меня поддерживала. Сердце ёкает. Вспоминаю, как он вчера рассказывал о давлении отца, а я обняла его, не думая о последствиях. Теперь он хочет вернуть долг, но я не могу. Не могу на него повесить ещё и это. Просто семейные дела. Бормочу, отступая. Не стоит переживать. Он не успевает ответить. Звенит звонок на физру. Кросс. Ненавижу это слово. Ноги подкашиваются уже на втором круге, а дыхание рвётся из груди, как будто внутри сидит ёжик. Егор бежит рядом, хотя мог бы давно уйти вперёд. «Кнопка. Замедляй темп». Его голос спокоен, но я слышу напряжение. «Не надо!» Пытаюсь ускориться, но земля уходит из-под ног. Падаю вперёд, закрывая лицо руками. Вместо удара чьи-то руки. Он ловит меня, но инерция валит нас обоих на траву. Падаем бок о бок. Его рука прикрывает мою голову. «Всё цело?» Он приподнимается, осматривая меня. Класс уже окружил нас. Смешки и шутки сливаются в гул. «Грушев! Геройствовать решил!» — кричит Марков, улыбаясь во все 32 зуба. «Рот закрой!» Грубо бросает Егор и даже не смотрит в его сторону. «Юля, всё нормально?» «Да», — шепчу, пытаясь встать. Но он не отпускает, усаживая меня на траву. «Хватит, говори, что случилось». Одноклассники продолжают ржать, но Егор поворачивается к ним спиной, отрезая меня от их взглядов. Его глаза — единственное, что я сейчас вижу. «Серёжа...» Начинаю, и слова вырываются против воли. Они с Катей разругались. Свадьба отменяется. Он напился, плакал. Он никогда не пил, Егор. Я боюсь. Я не знаю, как помочь. Катя очень принципиальная. Она не простит. Егор молчит, давая мне договорить. Когда я замолкаю, он осторожно берёт мою руку разжимая пальцы пившиеся в ладонь они любят друг друга спрашивает просто да но катя хочет идеала а Серёжа...» не может быть идеальным заканчивает он но идеал это скучно я фыркаю вытирая предательскую слезу рукавом поможешь мне поговорить с ней спрашиваю внезапно она меня не послушает. «Но если ты сегодня со мной пойдёшь, то хотя бы выслушает». «Конечно». Он не раздумывает ни секунды. «Сегодня же». «Но твой матч! Тренировки!» пытаясь возразить, но он прерывает меня жестом. До матча неделя кнопка. А твой брат — это то, что нужно делать сейчас. К нам подходят пара парней из класса, ехидно ухмыляясь. «Вы тут романтику развели, Грушев!» Егор встаёт, медленно выпрямляясь во весь рост. Его взгляд скользит по лицам, и смешки затихают, как по команде. «Кто ещё хочет пошутить?» — спрашивает он тихо. Тишина. Даже генсаныч подошедший узнать о Заварушке, молча отступает, усмехаясь в седые усы добегаем круг, объявляет Егор, протягивая мне руку. Вместе. И мы бежим. Медленно, шаг в шаг. Его ладонь тёплая, а дыхание ровное, будто он делится со мной своей силой. После уроков идём Катя на работу. По дороге Егор молчит. Но его присутствие для меня словно точка опоры. У подъезда он останавливается. Ты готова? Нет, признаюсь. Тогда я начну. Он улыбается, и я понимаю. Всё будет хорошо. Даже если нет, то всё равно будет. Потому что он рядом.